кровососательного феодализма. Вот сказал я весь день так. Эс улыбнулся. Мы недавно были в Мексике, сказал он. Там один старый вамп сделал себе выезд, как император Эгилио Габала. Ездит по поместью в коляске, одентой ягулы женщины, у которых упряжь соединена с кожаным бюсгалтером. Сам уже не может ничего, так решил их хоть зайтички напоследок подёргать. Но ты, Рама, всех переплюнул. Не удивлюсь, если со временем это войдёт в моду. Но пока скажи своему шоферу, что если он ещё раз откроет трот, я его убью, выпью его ДНК и поведу машину сам. Хоть терпеть этого не могу. Машина чуть вильнула. Григорий знал, что вампиры такими вещами не шутят. Отмывшись от зелёной пудры Эс-Тэт итар, помолодели и стали похожи на трёх начинающих Мишеля и Фуко: лысых, стильных, симпатичных и очкастых. В нерабочее время это были молодые гламурные боги. Их весёлые наглые глаза выдавали фундаментальную испорченность и утончённое знание всех чёрвоточин жизни. Я догадывался, что выгляжу рядом с ними более чем провинциально. На мне, как обычно, была чёрная пара, снятая с манекена в торговом зале Archetype Boutique. Они же были одеты с настоящим шиком, в реальные вампобренды, разбираться в которых я так и не научился за все эти годы. Ты на улла стал похож, подвёл уток S. Спасибо, буркнул я, от телепузика слышу. Нет, сказал S. Я в том смысле, что стал настоящим профессионалом, углублённым. А мы вот порхаем как бабочки туда-сюда, туда-сюда. Слушай, а почему у тебя тачка такая странная? Ты что, тоже апрощанец? Вы же мою красную жидкость попробовали, ответил я. Что, не видно? Кодекс Рама, Кодекс. Мы клятву давали. считаваем только то, что транслируем. Ты думаешь, это для нас пустые слова? Почему у вас в России всё иначе? Кстати, упрощение сейчас в моде, сказал тот. Рама, как всегда, попал в десятку. Это сегодня самый топ-стайл. Трудно влагочеловечество, подчёркнутое невниманием к внешнему, даже некоторая нарочитая запущенность. Самые стильные американские вампы именно такие, вот Сафи, например.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 Где ты её видел? спросил я. В Нью-Йорке, ответил тот. Помер какой-то жук с Уолл-стрит, делали вскрытие, а потом она нарисовалась. Вскрытие на жаргоне телепузиков называлось только что завершившаяся процедура. Она сама про меня вспомнила. Ну да, сказал тот. А почему тебе это удивляет? Мы думали, будет приятный сюрприз. Могли бы предупредить, я бы побрился. Они опять засмеялись. Я изогнулся на сиденье, чтобы увидеть тебя в зеркальце заднего вида, и вызвал у них новый приступ хохота. Ты выглядишь очаровательно, сказал тот. Труженик загробных полей, сеятель и хранитель. Софи с первого взгляда полюбит тебя с новой силой. Как она узнает, что к чему дошло? Она почувствует, а почему Ул ничего про это не говорил? Он говорил, сказал тот. Ты, наверное, весел в это время в шкафу или в гробу Дрых. Ты можешь встретиться в Лимбе. с любым андэт, точно так же, как с анимограммой. Можешь поговорить без всяких скайпов и прочей электронной гадости. И не только поговорить. А как я знаю, что это именно Софи, спросил я. А кто это ещё может быть? удивился Тэт. Ты что, мне не веришь? И решил не посвящать его в детали своей личной жизни. Вот, держи, сказал Тэт. В мою ладонь шлёпнулся крохотный флакон в виде сердечка со звездой. Мой страх наконец угас. Вряд ли французы стали бы устраивать такой замысловатый розыгрыш. Я спрятал флакон в карман. Интересно, я правда стал похож на Улла? Наверное, преувеличение. В каждой шутке в конце концов есть доля неправды. Мы уже подъехали к клубу. Кончились последние сосны, раздвинули стёмной створки никак не помеченных ворот, мимо проплыл каппэ, потом дорога нырнула под землю. И в глубине подземной стоянки замерцали синим неоном слова Ходсос. Почему высокий, Сос, спросил меня Тар. Я сказал, что это в 100 метрах под землёй. Азы дискурса, сказал я. Нис это верх, а истинный свет тьма. Спускаясь в подземный мрак, мы выходим в свет и встречаем высшие общества. Следует фиксировать такие моменты в названиях и эмблемах. А, понятно. Всегда приятно чуть-чуть утереть нос французу по части бессодержательной тряскотни. Лишь на раз чувствуешь себя сверхчеловеком. Мы вышли из машины. Поражает, господа, вурдалаки, тихо сказал Григорий. Спасай вас, Господь. Я забернулся и нахмурился, словно размышляя, что сделать с окаменевшим водителем, но решил не напрягаться.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 Для них сделали несколько залов, чтобы чувствовали близость к начальству. К нам они пройти не могут. А вот некоторые наших к ним ходят. Для свинства. У них там персидская пошлость цекрой к кокаину. Русанки в бассейне, поющие кариатиды, амуры и даже атланты. Плечи расправляет только так. Двери лифта открылись. И мы оказались в подземной галерее. В ней стояли два халдейских часовых в золотых масках. Увидев нас, они синхронно отвернулись к стене. Мы прошли по длинному коридору мимо ниш, где стояли восковые фигуры великих вампиров древности. Снизу были таблички с двойными именами: божественным, в имперческом и ничего не значищим людским. Ни одного известного в человеческой истории персонажа среди них не было. Заметив в одной из них своего тёску в фригийском колпаке, Эс и Грива поклонился. У меня здесь тоже был тёска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 Ну да, сказал Эс. Ваша мышка расчедрилась, так что только чай. Меня не предупредили, сказал я. Вот мы и предупреждаем тебя разве не рад? Почему? Я Он уже забыл, когда последний раз сосал баблос, перебил Тар. Сейчас его из-за нас угощают. Русские вампиры заискивают перед оксидентальными. И из-за этого иногда становятся друг к другу добрее. Но только на то время, пока они у нас на виду.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 правда искусственный, с привозными сталагмитами и сталактитами, но любая настоящая пещера, спрознутая хай-теком и дорогим дизайном, выглядела бы точно так же. А ещё здесь, конечно, был климат-контроль. Я не любил это место по профессиональным причинам. Уشочение оно напоминало мрачное пространство тибетской книги мёртвых, в которых я чуть не заблудился при проводах одного влиятельного калмыцкого руководителя.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 Это были наши гламурные боги, вампиры моего возраста или немного старше, так называемая красная молодёжь. Главной обязанностью, которая было красиво прожигать жизнь между ритуальными приёмами баблоса. Смотрели последние сумерки. Иногда раздавался хохот. Чуть пахло марихуаной и любовными секрециями человеческого тела. Феромоны здесь распыляли специально, чтобы поддержать в присыщенных гостей.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 По чарикам, спросил тот. Я в библиотеку, сказал я. Встретимся через час. А, ну-ну. Он хмыльнулся и шлёпнул меня ладонью по спине, как один гусар другого. Клубная библиотека была на самом деле просто комнатой, где запирались желающие уединиться. Здесь были диваны и кресла, стол с кнопкой вызова официанта и камин, в котором всегда тлели угли. Камин был настоящий. Я плохо представлял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 Сглотнув слюну, я открыл глаза и чуть не выругался. Передо мной стоял коленопреклоненный халдей официант в золотой маске. Он протягивал мне меню. Я забыл вывесить знак просьба не беспокоить. Эта табличка с строгим изображением уткнувшегося в книгу человечка так и осталась на дверной ручке с внутренней стороны. Но сервис всё равно был слишком навязчивым.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 что их хозяева желают каждую секунду вдыхать человеческую боль. Или не верят, а знают. Искать, с чем они зарифмовали чай, я не стал. Тирамису и чай, сказал я. Можно не спешить. Когда официант ушёл, мы с Софи несколько долгих секунд смотрели друг на друга. Потом я встал, подошёл к выходу, перевесил табличку "Просьба не беспокоить" на внешнюю ручку двери, закрыл её, а затем ещё и запер изнутри.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 потому что снять смогут только тебя. И что увидит? Ничего хорошего. Лучше во время таких встреч висеть в Гамлете. Это правда, согласился я. Но тогда сотрётся всякая игра между работой и отдыхом. Встав с дивана, я занервничал и два раза обошёл библиотеку в поисках скрытых камер. Их, понятно, нигде не было видно. Когда я вернулся к Софье, она уже привела себя в порядок. "Я всё знаю", сказала она. "Что Про тебя и про вашего стар. Подожди, подожди, поднял я руку. Не надо дальше, а то у меня начнётся дежавю. Ты мне уже много раз говорила, что всё про нас знаешь. Только это на самом деле была не ты, а она. Протежённая. Но сейчас перед тобой я можешь не сомневаться. Скажи, как вы с ней общаетесь? Я не про интимность сторон, а про техническую. Обыкновенно, сказал я, как слепой анимаграмы. Я зависаю прямо в аэротрунной камере. Гуляем, разговариваем.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 Я каждый раз говорю себе, как мне это чертела эта старая жирная мышь, и как я люблю тебя, а потом потом она меня будет. Самое страшное, конечно, просыпаться у неё на глазах. Она не говорит ничего, просто смотрит с такой нежной насмешечкой, словно я её даже не особо обидел, мол, чего ещё ждать. И у меня каждый раз такое чувство, что она вытерла об меня ноги, хотя ног у неё уже давно нет. Обычное дело, сказала София.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 Вам по навигатор заряжает специальная комиссия. Выдают перед самым свиданием, чтобы я чего туда не добавил. Не верит, улыбнулась Софи. За всё отвечает комитет из трёх старпёров: Бальдер, Локи и Мордук. Если ты кого-то знаешь. Впрочем, следят, чтобы богиню ничего не испугало, так что у меня в обойме одни букеты с цветами и приятные сюрпризы. Разные неожиданности. Я даже прижелание ей настроение испортить не могу.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 Стаф я подошёл к двери и чуть приоткрыл её, так чтобы в библиотеку нельзя было заглянуть. Что было, конечно, глупо, потому что никто не мог увидеть Софи при всём желании. Запаздылое понимание собственной глупости вызвало во мне раздражение, и с моего языка уже готова была слететь не вполне вежливая фраза, но за порогом стоял не официант. Это был Эс. "Ты в облас сейчас опять идёшь?" спросил он. "Тебя одного ждём. Ещё 5 минут", сказал я умоляюще.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 Ещё бы, сказал я. Он у тебя? Нет, какой там. Отобрали после первого контрольного укуса, Сафира зачарованно вздохнула. Зачем же ты отду? А как я мог не отдать? Сказали, ценнейший памятник национальной культуры должен находиться в спецхране. Я думал, мне за это хоть баблосы дадут. Сейчас выписали моральное поощрение. Какое? Какой-то премию совета несчастных, называется Сумрак и блаженство или Блаженство и сумрак. А что это такое?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 Заливает всё краской, и стены выдвигаются спрятанная картина. Даже если бы в позапрошлом веке действительно могли сделать такие подземные механизмы, в чём лично я сомневаюсь, то сегодня они вряд ли работали бы, тем более так безотказно. Всё это было сном, Рама. Мы были в Лимбе. Но ведь мы полностью повторили ритуал соблазнения Дракулы. Значит, когда-то всё это работало на самом деле, София улыбнулась. Дракула был великий, НД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 продолжала Софи. Он как халдей высокого уровня, всё-таки кое-что знал. Дракула это действительно был из Полин. И не был, а есть до сих пор. Мало того, некоторые говорят, что он превзошёл состояние undead. Ты хочешь сказать, что Дракула до сих пор жив? Он до сих пор the undead. Примерно как Вошленин. Но я не хочу без конца говорить про Дракулу. Сколько мы тут сидим? Я поглядела на часы.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 А остальные внимательно их слушали, стараясь не проронить ни капли драгоценного французского дискурса. Впрочем, Аргус, кажется, побеждал в споре. Уэза был раздосадованный и смущённый вид. Великий вампир точно не пидорас, повторил Аргус. Но «Ну, а как же миф о Ганимеде? спросил С. Не пидорас, я это доказать могу как дважды два. Это будет интересно, сказал С. И как же? Я в Лондоне был недавно.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 Если бы великий вампир был педорасом, лондонский мэр обосрался бы на автобусах, такие вещи про него писать, что его нету. Неужели непонятно? Эз углубился в обдумывание аргумента, который показался мне неожиданно глубоким, причём именно на метафизическом уровне. Я буквально ощутил, как изогнулся его лёгкий французский ум под чудовищным нажимом русского дискурса. Тарп хлопал Эза по плечу. Пождин церемониум, сказал он. Просветишь варваров в следующий раз. Это была удобная возможность прервать дискуссию и изъею воспользовался. Он любезно кивнул нашей красной молодёжи, как бы обещая выслушать всех при следующей встрече, и повернулся к церемониемейстеру, халдею в маске комара. Маска был очень старый, из золотой парчи с глазами жемчужинами и стержневым носом. "Мы готовы", сказал он. Церемониемейстер повернулся и повёл нас через зал.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 В большом красном зале на даче Ваала Петровича, где обычно собирались рублёвские вампиры, солнце походило на хрущёва. Здесь такое сходство отсутствовало. Лик солнца был анонимно условен. Зато сам его диск, зажатый между сводами, напоминал разработанный долгой практикой морщинистый anus. Этот anus, правда, улыбался, но вампира редко радует чужое счастье.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 Настройтесь на серьёзный и торжественный лад. Вспомните о миллионах безответных тружеников, которые сделали возможным наше сегодняшнее счастье. Французы захихикали. И я понял, что в этот раз мне действительно удалось их развеселить. Но тут раздался нежный звон, словно ветер качнул увешанную серебряными колокольчиками занавеску, и смех стих. Церемония началась. Мягкие пластиковые фиксаторы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 Между баблосом языком и магическим червём не должно быть никаких посторонних элементов, это опасно. Именно поэтому первая часть процедуры не претерпела никаких качественных изменений за последние 10.000 лет. Нельзя спрятать баблос в желатиновую пилюлю или ещё как-то модернизировать эту фазу. Красная капля подаёт в рот вампира точно так же, как в древние времена, когда на время церемонии нас привязывали к ложу или креслу верёвками.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 словно собираешь картошку, а тебя заставляют работать всё быстрее и быстрее. Несмотря на сельскохозяйственность, довольно точный образ. Невыносими всего именно этой нечеловеческой скорости. Такое чувство, что становишься раскалённой сверхзвуковой иглой, которая продевает сквозь чужие головы невидимую нить, соединяет их в гирлянды и уходят в матово-чёрную непостижимость. Некоторые верят, что это непостижимость и вштар, другие думают, что это сам великий вампир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 Это, наверное, был мой способ уклониться от труда на его ниве. Но на каждого хитрого кровососа, как известно, есть своя космическая справедливость, свинтом. Подозреваю, что я так редко попадал на красную церемонию именно из-за своей привычки сочковать во время сакрального ритуала. И великий вампир не посылал мне баблосы, потому что я не желал честно его отрабатывать. А все перипетии моей вампирической судьбы были просто объективацией этого обстоятельства, отсюда и ненависть великой мыши и чёрная зависть собратьев. Впрочем, так можно скатиться в лютеранство или психоанализ, нам и к чему. Первая попытка зацепиться за чужой ум не получилась. Я скользко кувыркнулся сквозь грипозный кошмар какого-то политехнолога, которому снялось, что он работает на дом бурбонов. Людовик это от слова люди.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 Самое поразительное, что в этом трудном детском деле, которое родители должно бы считать приятным времяпровождением, присутствовал не только азарт. В нём было не меньше смертной тоски, чем в последних минутах идущего в бой солдата, но мальчугана-игрока, в отличие от солдата, убивали вновь и вновь. Потом, правда, он нашёл способ одолеть гиганта, но этого я уже не успел увидеть, потому что держаться за чужое сознание стало невозможно. Твёрдо решив купить себе такую же микроконсоль, я рухнул в чёрную засасывающую мглу, где от меня не осталось ничего. Первая фаза церемонии кончилась. Если бы в нашей памяти оставалось только она, мы, наверное, не особо стремились бы повторить сей опыт. Но всё дело в том, что происходит следом. Когда, если верить халдейским учёным, мощнейший нейротрансмиттер, исходящий от магического червя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 Ради этого мига вампиры и претерпевают все муки первой фазы. Иногда он расстегивается, и возвращение к обычной реальности оказывается долгим и плавным. Иногда всё происходит быстро, но разница не играет роль. Возможность попасть на эту вершину снова единственное, что имеет значение. С крючка невозможно соскочить. Но в этот раз произошло странное вещь.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 похожие на нутро огромного шкафа. Такое сравнение пришло мне в голову, потому что там в несколько рядов висели какие-то тёмные костюмы. Потом я понял, что это не костюмы, это были люди, вернее, вампиры. Я видел нечто вроде огромного коммунального Гамлета. Мне говорили, что после революции семнадцатого года подобное действительно существовало, пока не выросло новое поколение халдеев. Но здесь было что-то другое.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 А на подбородке и в щеках отросла длинная редкая щетина. Рядом висел тет. Через двух толстых вампиров втар. А дальше? Дальше был я. Я не видел свывы улицы, но мне достаточно был один раз увидеть свою перевёрнутую спину и знакомую прядь волос, чтобы испытать холодную дрожь узнавания. На мне была обычная немудрящая чёрная пара, снятая с манекена в бутике. Ошибиться я не мог. Испуг был таким, что я перестал видеть длинные ряды висящих в полутьме вампиров. Передо мной мелькнули другие помещения чёрного корабля. В одних раkotaли какие-то сумрачные машины, в других, словно в запаснике музея, стояли древние статуи и саркофаги, в третьих грозно блестело оружие. Комнаты были безлюдны. Бодрствующих людей или вампиров все были только в чёрном. Я видел всего два раза.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 Мы на самом деле там, как в матрице? Нет, сказал тот. Мы здесь, но мы там будем. А потом, может быть, вернёмся в мир. Я ничего больше не знаю, Рама. Ты видел Бэтмена? Нет, ответил я. Я видел какого-то Ктулху. этот засмеялся. Бэтмена Ктулху это одно и то же, сказал он. Просто покрывающие легенды его маскировочные мифы. Его это кого спасил я?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 А сейчас нас везут развлекаться. Охота на медведя в мешке. Какая-то древняя русская забава. Потом из его мозгов сделают культовую кашу с луком. А кто в мешке, спросил я, вы или медведь? Он наморщился. Не грузи. Как будто тебе всего этого, он кивнул на арку, за которой остался красный зал, мало. До встречи, Рама. Я попрощался с стилипузиками. Тот теперь избегал моего взгляда. И сел за ближайший пустой стол. Мысли вихрем крутились в моей голове. Софи была на этом корабле. Что она там делала? Или ощущение её присутствия было просто эхом нашей встречи? Ведь я её там так и не увидел. Она обещала устроить нашу встречу, но как? Когда? Где? Что-то тяжёлое приземлилось на стол рядом, и я вздрагил. Перед мной стояла сильная уменьшенная копия старого советского холодильника, этокий ЗИЛ Бонсай в 40 сантиметров. На нём был даже карликовый магнитик в виде божьей коровки, прижимавший к дверце исписанную микроскопическим почерком бумажку размером с ноготь. Сзади сверкнула мёртвой улыбкой маска халдейского официанта. "Что это?" нахмурился я. "Тирамису ваше низость?" ответил официант: "Стави рядом чайный прибор. Тирамису и чай."